Глава восьмая В бухте Кочи разместились с трудом. Появления больших кораблей там не ждали, тем более целого конвоя, и, соответственно, не готовились. Собственных плавсредств, кроме нескольких конфискованных ирбатских посудин, в бухте не имелось, так что, когда сигнального поста на мысе Кочи Шера Хамазаки, увидив в темноте мигание ратиера, передававшего личный позывной Добротворского, а затем запрос на лоцмана и просьбу задействовать для хода в гавань навигационные органы Суматоха поднялась и триадная. Весь немногочисленный гарнизон окочей подняли под тревоге, сразу отправив сообщение по телеграфу в Азаки. Однако линия оказалась неисправной. Что натолкнуло начальника резервной стоянки лейтенанта Данчича на мысль об очередном японском штурме, предваряемом ещё и военной хитростью с позывными. Немедленно связались с командованием сухопутных баронов Северной Цусимы, подняв в по тревоге ещё и расквартированный в этом районе полк с со всеми приданными батареями, одновременно отправив усиленный казачий разъезд и дежурную бригаду связистов под охраной полуроты пехоты по линии телеграфа. Дмеся с общей побуткой, после повторного запроса позывного и уже матерного ответа на него из тьмы пролива выплыли два фуне, чтобы провести гостей в бухту. В качестве маяка изтворных огней, на введение в действие которых требовалось более получаса, пришлось ненадолго включить прожектор. На прожектору на батарее мыса Нагазаки Пока крейсера и пароходы втягивались за гавань, пришло известие от бригады сезистов с телеграфной линии, сообщивших наручным, что провода оборвала рухнувшим от ветра деревом. Никаких следов диверсии на месте обрыва не нашли, и линия уже почти исправлена. Так что явных происков коварного врага в этот раз, кажется, нет. Тем временем Егорьев медленно обосновывался в бухте, Почти в полной темноте, без какой-либо обвеховки и мест пригодных для якорной стоянки, крадучись, пробираясь за неуклюжими весёльными лодёнками по лоту, кресаров встали максимально близко к мысу Торокузаки. Для расположения их стоянки подобрались с учётом приливно-отливных колебаний уровня воды, чтобы иметь возможность обратного выхода под своими машинами. Без проводки буксирами в любой момент. Пароходы встали дальше от берега, образовав шеренгу от подножия горы Сен-Дуа-Макияма на северо-восток. Со стороны пролива их опекали два эсминца, контролируя ближние подступы. Оттуда полосами волокло туман. Японские переговоры по радио кардинально отличались от обычных таких случаях. Уже привычного всплеска активности не было вовсе. Почти не работала даже станция Мозамба, а кроме неё отметились только два новых, ещё незнакомых передатчика, выдавших всего пару сообщений и замолчавших. Никто не верил, что японцы будут сидеть тихо после всех событий последних двух дней, так что тишина оказалась зловещей. Да не явно что-то затевали. На спокойную стоянку владевший флагман крейсерского отряда не рассчитывал с самого начала только закончив опознаваться дал радио вокочей чтобы срочно выделили дополнительный личный состав по прилагавшемуся списку специальностей и десантного вооружения по ведомости а как пришли сразу начали готовить трофейные шхуны к выходу в дозор по высоте достигнутой договорности с береговым начальством желавшим реабилитироваться за недостойный прием гостей, на них спешно свозили людей, выделенных из сменных расчетов сигнальных постов со всем полагающимся имуществом, а также подросов из береговых служб и из батареи для формирования экипажей. Следом доставили винтовки и револьверы из расчета по винтовке и пистолету на каждого и чуток успокоились. Но Егорьев восстань, контролировавший подготовку к охране гавани, имел по этому поводу другое мнение по его приказу на берегу активно действовал младший артиллерийский офицер из богатыря лейтенант Прижелецкий со своими кондукторами помимо согласования секторов стрельбы с береговыми службами он добыл десантные пушки с фулями отми на шлюпачных станках Обслуживавшая их пехота быстро раздела подпором флотских, шустро вытащила в веренные имущество из противодесадных копаниров и покорно перебралась вместе с ним на шаткие палубы трофеев. Толкон, приспособить всё это на подходящие места, пристеял уже в ходе патрулирования. Поскольку у пары в котлах Абейшхун умудрились развести ещё на переходе, пока Союзники тянули из-за транспортами, едва вводя в бухту и приняв все выделенное и добытое на борт, они дали ход и двинулись к назначенной позиции во входе. Со своими механизмами, да и вообще полностью незнакомый корабли импровизированным экипажем предстояло походу дела. Но добраться до намеченных рубежей ни один из сторожевиков не успел. Пролив Встретил их отголосками только стихшего шторма и плотной дымкой, стелющейся над водой. Полоса тумана оказалась узкой, и скоро видимость улучшилась. С верхушек мачт обзор в направлении берега поверх дымки пока оставался нормальным. Ориентируясь, по вновь поднятому в небо лучу прожектора на батарее мыса Нагазаки, трофей на ходу, доводивший до ума свое вооружение, не успели удалиться даже на полторы мили от стоянки пароходов, когда наткнулись на несколько катеров, шедших встречным курсом. Удивившись столь раннему подходу транщиков, как все сначала посчитали, передали на них запрос позывного. В ответ получили в точности повторенную свою комбинацию точек и тиры, что снова вызвало недоумение. На встречные суда продолжали быстро приближаться, За несколько секунд, что на шкунах размышляли над столь быстрым появлением и странным поведением авангарда нашего трального каравана, дистанция сократилась до одного кабельного имения, и из катеров застучали выстрелы. Слишком поздно, осознав свою ошибку, дозорные суда дали ракетный сигнал тревоги и выпустили следом по несколько осветительных ракет сразу начали разворачиваться, чтобы уклониться от атаки, но враг оказался уже буквально повсюду. Белесый свет, повисших в небе люстр, отражавшийся в воде, создавал причудливый узор ярких бликов и густых теней, перечеркиваемых клочьями сида и вязкой мглы, выхватывая из темноты совсем близкие многочисленные силуэты катеров, каких-то парусников и небольших пароходиков, накатывавшихся сплошной волной с северо-запада. И все они начали стрелять. Вспышки дульного пламени сверкали с каждого из них со всех сторон, даже за теми, кого уже видели где-то в глубине их шеренга, где предрассветная тьма за расплывчатой границей небольших кругов искусственного света стала только гуще. Тоже проскалькивали искорки многочисленных выстрелов калибры были небольшими, преимущество на винтовки и пулемёты, хотя и имелись и малокалиберные скорострелки, но всего этого было много, очень много. Воздух буквально завыл от несущейся со всех сторон стали. Над бортов и над строек полетели щепки, откалываемые многочисленными пулевыми попаданиями и осколками. Вокруг вставали всплески от пуль и падавших с тарядов рвались, провисали и падались, перебитые снасти и части рангоута. А ответный огонь, ввиду так и незаконченной установки вооружения, оказался неточным. Да пара десантных пушек и один Максим на каждой из наших посудин вообще мало что могли сделать с такой массой целей. Прежде чем шхуны легли на обратный курс, их захлестнуло и поглотило тверд. Бескрайняя волна враждебных мелких судов. Но они еще держались, резко перекладывая руль с борта на борт и отбиваясь по всем румбам, даже из винтовок и пистолетов. Хотя их самих уже не было видно. Ружейно-пистолетно-пулеметная трескотня не стихала, и ракеты продолжали взлетать. Они освещали небольшие куски моря, поддерживая пульсирующие световые пятна медленно перемещавшиеся среди быстро уплотнявшихся клубов порхового дыма, не давая остаткам ночи замкнуться. А из предрассветной темноты в них все вползали и вползали низкие, раскачивавшиеся на волне силуэты с ломанными линиями перепончатых парусов, тонких труб и нитями рангоутов. На окочей надвигались десятки мелких посудин, имевших самый замызганный и непризентабельный вид, но обязательно с белым полотнищем на мачте, расписанным ярко-красными иероглифами. Из самой бухты эту накатывающую из лаву первыми разглядели сосменцев, державшихся под бортами трофейных пароходов и оказывавших техническую помощь их малочисленным командам. Хотя сразу после начала стрельбы сами сигналы тревоги из состоявшегося дозора и осветительной ракеты, пошедшие следом с плашным потолком, также хорошо видели и из крейсеров из берега, причину всего этого за туманом всё ещё не могли разобрать. До тех пор, пока совсем из трёх призов не отмигали фонарями сообщение о массированной атаке мелких судов со стороны корейского пролива. Ни команду не отряда Ни береговое руководство совершенно не имели понятия о том, что происходит. По всем предварительным выкладкам для отражения ночного нападения японских лёгких сил считалось достаточным наличие вооружённых дозоров и резервного отряда миноссов с боеготовыми береговыми артиллерийскими и световыми батареями, заметта усиленными после неудавшегося японского вторжения. Но теперь Эта схема явно не работала. К моменту обнаружения для пушек на берегу почти все цели были уже закрыты корпусами приведённых ораходов, либо казавши в ста линии огня, сливались с ними. Даринувшаяся в атаку изменцы, начавший час стополити из всех столов, просто поглотила накатывающаяся масса, так же как до этого обе шхуны. Нельзя сказать, что они не смогли и никак навредить атакующим, но этот ущерб оказался мизерным и совершенно ничего не решающим на фоне общей численности оподавших. Смостика богатыря в просвете между двинувшимися к берегу Гималайей и пытающимся расклепать якорну цепь Свербея было видно, как от снарядов, постоянно менявшего курс с громкого, взорвался небольшой пароход. А заря финиски тучи яркой вспышкой и разбросав обломки на головы своих собратьев почти одновременно с этим выбросил облако пара и остановился катер с которого тем не менее продолжали сверкать вспышки выстрелов та небольшая двухмачтовая шхуна с высокой кормой лишилась фок-мачты сбитой и старядом и загорелась почти сразу тоже взорвавшись справа и слева от этого узкого, просматривая мало сектора, где-то за тушей второго норвежца, из-у этого Гималаи также порой вставали столбы мощных взрывов и вспыхивали чаги сильных пожаров. На воссвещённую зону, постепенно расширявшуюся за счёт этого, всё время входили стенаты новые и новые шренги плавучие мелочёвки. Они упорно шли на убой, уже хорошо различимые Благодаря многочисленным ракетам с дозорных шхун и ношедшему мобильную пищу пламени, а также прожекторам со свинцов и берега, с её несчислимостью, они перекрывали потери с лихвой. Даже когда у мокрисера открыли огонь полными бортовыми залпами прямой наводкой, разосяв щепу всю, до чего могли дотянуться в простреливаемых секторах, противник не дрогнул. Залпы с кораблей почти сразу поддержали береговые батареи, директрисы стрельбы, которым всё же успела открыть Гималайя, но не взирая на появление в своих порядках целых просек, усеянных плавающими, горящими или ещё опадающими вместе с водяной пылью дымом обломками, эта волна продолжала медленно напирать с фанатизмом и неотвратимостью тихого, но неумолимого прилива. Ра раньше никому такого видеть не доводилось. Было ясно, что отступить их уже ничто не заставит. Можно отбиться только уничтожив, причём всех, иначе это так и не закончится. Пушки заполошен набили с максимальной частотой. Совершенно не пытаюсь разобрать, где во всей этой каше могут быть свои. Не до того было. Но настырованные суденышки с ярко расписанными белыми вымпелами на верхушках мачт все приближались. Спустя менее четверть часа они уже дотянулись до самого дальнего норвежца, на котором снова никак не удавалось дать ход. Сначала ни с берега, ни с крейсеров не придали никакого значения очередной паре больших водяных столбов, вставших где-то за его корпусом, хотя и близко. Затем сразу за ним... А потом еще и под его кормой прямо по воде разлилось целое море огня, быстро перекинувшись на палубу. В его свете стало видно, что с парохода прыгают в воду люди, а он сам начал крениться в сторону входа в бухту. К нему немедленно отправили вооруженные шлюпки и фунэ для спасения экипажа, которые почти сразу сошлись на встречных курсах с огибавшими его сносы и кормы, мелькими судоночками. До одной из них тут же взлетело на воздух, накрыв взрывом ближайшие фунне с десятком гребцов и стрелков, искрив от глаз заобразовавшимся густым облаком порохового дыма последние мгновения агонии парахода. Остальные закружились в хороводе ближнего боя, порой переходящего в рукопашную схватку в стиле пиратских романов. К бойне Скоро присоединились оба Баркаса со Светланой и местный лоцманский бот, вооруженный пулеметами, а также еще три японских катера с шестовыми минами. Итогом стало потопление трех японских судов и захват всех остальных, правда, только после полного истребления их экипажей. За это заплатили большими потерями в людях на прочих участниках свадки. Один японец снова взорвался вместе с сосцепившейся с ним нашим баркасом. Зря, судя по всему, немалый был из бурового пороха, так что дымом от этого взрыва закрыло почти пол бухты. К тому времени Свербее уже тоже тонул. Делантина да Толстой, назначенный командиром его призовой команды на враны со Светланы, с мостика Трофея прекрасно видел весь бой с самого начала. С первым же сигналом тревоги он отправил назад людей с громкого, стоявшего под парами, пришвартованным к правому борту, смотревшему в корейский пролив. Освинец сразу отдал концы и двинулся навстречу противнику. А Толстой вызвал наверх всех, кроме машин и вахты. Таких набралось аж шесть человек. Им приказал взять винтовки и занять оборону по правому борту на всякий случай. Катера... И прочее подобное мелочь появлялось уже это всюду. Стало ясно, что с этим это не будет. Затем начал передавать фанрём на свой крейсер из одымки Е2, видимый за спиной, что творилось на северо-восточных румбах. Авраг приближался, поскольку сигнальной вахты на пароходе не имелось, и он был на мостике один. Ещё раз передав сообщение, выключил фонарь, достал из кобуры револьвер И разложил на крышке штормманского столика сигнальные ракеты. Немного подумав, убрал их обратно в ящик и достал из кармана все патроны, сколько нашёл, приготовившись быстро перезарядить барабан. С досадой вспомнил, что пистолет не чистил уже давненько. Проверил, как ходит спускок, ёркнул барабан, подняв его к уху и прислушиваясь вздохнул и убрал в кабуру, но клапан не застегивал. Потом ощупал ножны с кортиком, висевшие на поясе, и снова глубоко вздохнул, пытаясь унять расходившиеся нервы. По палубе под мостиком тяжело бухали ботинки его стрелков, устраивавшихся поудобнее за фальшбортом и смачно лязгавших затворами. Сначала казалось, что своевременно обнаруженная вылазка японских Минных катеров будет легко отражена огнем с берега и миноносцами, сразу ринувшимися в атаку, но в быстро разраставшихся световых пятнах от постоянно поднимавшихся в небо осветительных ракет и открывшихся прожекторов появлялось все больше противников. Разлившийся по волнам электрический свет с прожекторной батареей и уже ввязавшийся в бой миноносцев. Высетил бесконечные шеренги атакующих, напоминавшие пехотные цепи. Любя наши с хуной совсем недавно прошедшие мимо пароходов в сторону пролива уже совершенно смешались с японцами. Их и место ещё угадывалось по фантамам ракет, взлетавших сплошным потоком, словно их спешили успеть истратить все до того, как живых допалбах не останется. Там, суха Шулькали молко калиброванные пушки, и часто длинно стучали по ремonti винтовки, что-то горело и взрывалось. Сколько судов участвовало в атаке, сказать было невозможно. Казалось тысячи. Помимо того, что удавалось выхватить взглядом в обе стороны за пределами освещённых участков и по всему тёмному горизонту, словно небольшие искры перемигивали счастливо вспышки дульного пламени разной яркости, цветов и размеров. Создавалось впечатление, что из-за спины передовых цепей нападающих кто-то из глубины корейских впадина пролива открыл частый огонь в направлении стоянки. Командир торпейного транспорта ждал прилёта масс сорядов, выпущенных из столь многочисленных стволов многочисленных столов. Это ожидание буквально парализовало его на несколько секунд. Но кроме свиста, постоянно пролетавших вокруг пуль и мелких всплесков от них и небольших снарядов, на воде ничего не пребывало. Вместо этого появлялись все новые и новые шхуны и пароходики. Десятки и десятки. Скоро стало понятно, что слабые вспышки в ночи. Это всего лишь результат их стрельбы из легких скорострелок, винтовок и пулеметов. Да, не залпы артиллерии с больших кораблей из пролива. Но кроме стрелкового оружия на катерах и пароходиках, явно имелось еще и что-то взрывающееся. Эсминец громкий, находившийся теперь между ними и линией свеженьких призов, имел возможность лучше разглядеть своих противников. Он стрелял на оба борта и все время маневрировал, стараясь избежать не только столкновения с любым из них, но и слишком плотного сближения, поскольку японцы, как вскоре стало ясно, охотно подрывали себя в этом случае, надеясь достать и эсминец. Сразу два близких сильных взрыва, прогремевших без явных причин, обдали его тугой волной спрессованного воздуха, а потом тучей дыма и мелких обломков, Рада дро в клочья по русиновой объесностика, но серьёзного ущерба удалось избежать. В глубине бухты уже раскатисто гремели серьёзные калибры, а в промежутках между проходами с тяжёлым шелестом проносились вдоль самой поверхности воды стояды, выпускаемые ярудими крейсеров и береговых укреплений. Встречавшиеся на их пути хлипкие, неповоротливые скорлупки Торчавшие надмерцающие множеством бликов в глади бухты прошивались насквозь. А если успевал сработать взрыватель, или попадание приходилось в опасы и груз, разбивали их в щепки и пыль. Спрескоотельный взрывав падение из рядов и рикошетов, а также от начавшихся сыпаться водоблонков до пены взбивали воду почти на всей осушённой площади. Видя, что миноносцы явно не смогут отбить такую атаку. На его свербее своим корпусом перекрывать часть сектора стрельбы для батареи и крейсеров, Толстой приказал машину дать полный вперед и послал людей на бак раскрепать якорную цепь, чтобы уйти к берегу. Но пули из ближайших японских корабликов уже с речком часто и кучно щелкали по бортам и над стройкам, не давая никому подняться. Под таким огнем ничего не получалось». Смостика было видно, как стоявший впереди француз, оказавшийся немного дальше от противника, уже дал ход, двинувшись к подножию горы. Но звервее, несмотря на то, что винт уже вспенил воду, всё ещё оставался на месте, лишь начал отводить корму от берега. Повратившись вокруг хорошо, держав в свои якоре, и отстреливаясь из полудюже на винтовок без какого-либо шанса отбиться что может с ним произойти уже в ближайшее время, наглядно продемонстрировал его сосед за кормой. Как только первая шринга атакующих смогла дотянуться до него, сразу два небольших пароходика ударили в его борт шестовыми минами. Но то ли заряд в этих минах был слишком мощный, то ли так было задумано с самого начала, сразу за глухими подводными взрывами грянули мощные вспышки поднявшие гигантские гейзеры, поглотившие оба судна и закрывшие весь приз, засыпав его обломками. Следом что-то ярко вспыхнуло в его кормы, а катера и прочая парусная и паровая мелочь обтекали, уже повержено судно со всех сторон, стремясь дальше в бухту. Все вокруг постепенно затягивало угольным дымом из десятков небольших труб и клубами пара, достоянно вырывавшегося из распарываемых котлов, смешанных с гарью, сгоревшей взрывчатки и пороха. Над этим марвом в небе всё ещё висели светящиеся шары, сменявших друг друга осятительных ракет, часть из которых медленно спускалась, а часть ещё только взмывала в небо. До половины во все стороны разбегались яркие блики пожаров, до сколько японцы никаким ощущением не пользовались. Ракеты давали надежду, что наши эсминцы и дозорные суда еще живы где-то там, хотя это и казалось совершенно невероятным. Разобрать какие-либо сигналы в мешанине многочисленных разноцветных огней, не летешивших, как пузырьки пара в кипятке, было совершенно невозможно. Спустя всего пару минут после первого приза был подорон из Вербея. Несмотря на частую поливу из всех имевшихся винтовок, поддержанный револьвером толстого с мостика, небольшой деревянный катер, сторчавший из его носа длинной палкой с угловатым черным зарядом на ее конце, почти добрался до борта. Лейтенант орал, что было сил, чтобы не стреляли в ящик, но в трескотне яростной перепалки его вряд ли кто слышал. Когда он уже во второй раз начал перезаряжать дебербанцевого револьвера, Одна из выпущенных с парохода пуль, видимо, достала рулевого на японце. Судношка резко бросило в сторону, и сразу грохнул сильный взрыв, разнетавший его в щепу. Хотя прямого контакта и не было, пароход здорово ударило взрывной волной. Шлюпку скинуло с кильблоков и разбило о трубу. Лёгкие деревянные обвес мостика проломило популевым пробоинам, сорвав часть досок. Машина сразу встала, Из трубы со свиста вырвался пар, стравливаемый из котла. Все, кто был на палубе и мостике, не удержались на ногах. Людей буквально сдуло, ослепило и оглушило. Когда командир еще только пытался встать на не слушающие его ноги, оглядываясь вокруг сквозь пролом в ограждении и стирая рукой кровь с лица, растеченного щепками и осколками битого стекла, Увидел на некотором отдалении у кормы явно чужую, небольшую парусную посудину. Она беспомощно дрейфовала, поскольку обе ее мячы оказались свалены в противоположную от норвежца сторону. Вероятно, их сломило тем же взрывом, иначе она уже добралась бы до борта, либо прошла дальше в бухту. А так оттуда только хлопали выстрелы с нескольких пистолетов. Почти не опасно. Но угроза явно еще не миновала. Глянув вперёд, летенант увидел, как к на своей части с вербией уже вплотную подошёл колёсный пароходек в таком же шестом в носу, заканчивавшемся угловатым ящиком, с торчащими усами. Шест уже погружался в воду, а спустя секунду или две грохнул новый взрыв. Судно снова встряхнуло, отбросив носовую часть к берегу и оборвав злополучную якорную цепь. Те, кто успел встать, Снова полетели на палубу, но Толстой держался на ногах, вцепившись в леера, лишь потерял свою фуражку. Он видел, как один с рывом оттолкнул от борта сам пароход. На его палубе и мостике были хорошо видны люди, что-то кричавшие и размахивавшие руками. То обстоятельство, что поражённое судно и авторы этого действа оказались отброшены друг от друга, вполне возможно. Спасло призовую команду от верной смерти. В следующую секунду с подорвавшего пароход суденышка без какой-либо вспышки взлетели несколько продолговатых предметов, тяжело плюхнувшихся в воду вдоль борта от носа до самой трубы с минимальным недолетом. Их старт сопровождался непонятными сухими щелчками. Один из метательных снарядов раскололся вверх. От удара о борту и со странным тягучим всплеском упал в воду, после чего вокруг сразу запахло керосином. Остальные быстро всплыли, совсем рядом. Сразу стало видно, что это обыкновенные деревянные бочки. А в следующую секунду вся несуразная древняя колесная посудина вспыхнула, как огромный факел. Столб пламени моментально встал выше мачты, Буквально слезнув с нее белое длинное полотнище с ярко-красными иероглифами. Лицо лейтенанта обдало шаром, и он невольно отвернулся, докрываясь рукавом тушурки. Когда выглянул снова, пламя уже лизало борт его парохода в том месте, где разбился один из бочонков с керосином. Краска взывалась пузырями, но живучести это точно не угрожало. А палуба под ногами начала заметно храниться и дрожать. Со стороны населых трюмов докатился звук ломающегося дерева, глухие тяжёлых инструменталических ударов, стального скрежета и визга. Толстой взглянул на палубу, где опять пятый пытались встать на ноги его контуженные уже по второму разу матросы, и как мог громко крикнул: "Перебои на массе!" в единой тревоге сам бросился вниз по трапу, выхватив из гнезда фонарь. На пока совершенно незнакомом корабле Было трудно ориентироваться, да ещё и в полной темноте, так что добраться до повреждённого сека быстро не удалось. Всё время, пока бежали туда, палуба под ногами мелко вибрировала, а из-под трахов слышался скрежет и лязг сминаемого и рвущегося железа, почти полностью заглушавший треск раздавливаемого дерева. Пробоина казалась небольшой и находилась в самом носу под якорным клёсом. Так что затопление, в принципе, можно было избежать даже и из такой небольшой команды, удержав судно на плаву. Но от сотрясений сбило распорки и прочие копежи груза, из-за чего стальные листы и отливки в носовых трюмах съехали к правому борту. Начавшееся затопление носовых отсеков быстро увеличило образовавшийся крен, и груз окончательно рухнул вправо, оборвав оставшиеся еще крен целыми креплениями размолов щепу брёвна распорок при этом пароход резко прилёг на бок рывком погрузившись правым бортом по палубу из-за этого ушли под воду выбитые взрывами иллюминаторы хлынувша в них вода начала быстро заливать жилую палубу распространяясь в нос и корму почти сразу устремившись вниз в трюмы к кочегарку и машинные отделения откуда пришлось срочно вызвать людей, стравить оставшиеся пары из котла и начать полную эвакуацию экипажа. Под продолжающийся лязг и грохот рушившихся грузов и механизмов пароход заваливался все сильнее. Поскольку спустить уцелевшую шлюпку уже было невозможно, бросали в воду все, что могло плыть, и прыгали сами. Стрелки, четверо из которых оказались ранены, все еще не расставались со своими винтовками. Для них соорудили плот, связав вместе несколько деревянных настилов из судовой бани и привязав к доскам оружие, завернутое в парусину. Раненых тоже привязали к другому импровизированному плоту, наспех собранным из весел и обломков разбитой шлюпки и ее сухих ящиков. Лейтеран Толстой, пересчитав по головам свой РЗЦ экипаж, покинул судно последним просто сойдя в воду по вставшему почти горизонтально борту. Уже гребя вместе со всеми к далекому силуэту Светлана, он отметил, что грохот канонады и гулка, отдававшийся до этого, в его контуженной и ушибленной голове внезапно прекратился. Еще светились в небе за спиной многочисленные ракеты, мелькали прожекторные лучи и слышались какие-то трескучие щелчки. Но он не мог точно сказать, была это отдаленная стрельба или так щелкот у него в ушах. Довольно скоро самого лейтенанта и его людей подобрали шлюпки. Потом, по его категорическому требованию, еще какое-то время искали плотик со спасенными с тонущего парохода винтовками, потерянный из-за оборвавшегося линя, перетершегося в зазубренную щепу шлюпочного обломка. Но так и не найдя его по сигналу с богатыря, спешно ушли к берегу, изо всех сил налегая на весла. Уже светало, и густой тумас пролива затягивало в саму бухту. А где-то за ним, то ли дальше к западу, то ли немного южнее, толком было не разобрать из-за отголосков эха, шедших от мыса Саузаки, часто стреляли из чего-то мелкого и скорострельного. Под берегом периодически спешили, Тревожно взвывали котерны сирены, на крыссерах часто мельтешили флажки семафоров. С сопок вокруг настороженно мигали гелиографы. Все в окощи патриционно ждали нового нашествия, боясь поверить, что его первая волна всё же отступила, хотя бы на время.